Правнук-любимца Петра, полководца Александра Даниловича Меньшикова, Александр Сергеевич недолюбливал министра иностранных дел графа Неселероды и величая его Вильгельмовичем, кем он был на самом деле, а не Васильевичем, кем он стал после принятия православия, хоть этим высказывал свое к нему отношение. Князь вообще не имел приязни ни к одному иностранцу – обласканному чинами и высоким положением на русской службе. Он считал, что русские не менее талантливые, чем англичане, немцы или французы. При этом князь имел в виду своего прадеда, сына придворного конюха, начавшего воинскую карьеру в потешных ротах государя Петра Алексеевича и достигшего звания генералиссимуса, и, разумеется, себя не получившего специального морского образования, но вот уже аккурат 20 лет возглавлявшего военно-морской флот России. Недаром носил имя «Продеда». Первый разговор с Меньшиковым об использовании Байкала для исследования устья Амура не дал Нюльскому даже надежды. Князь считал, что у Нюльского не останется для этого времени, так как деньги осигнованы только на годичное плавание. «Дай Бог», — заметил он, — «чтобы ты пришел в Петропавловск осени будущего года». «Да вот тебе пример». Князь вынул из-за стола книгу в кожаном переплете, на которой было теснено золотом. Для заметок полистал ее и прочел. «Транспорт обо в шестьдесят тонн, имевший более десяти узлов входа, против ваших предполагаемых 8,5, с грузом тоже для Камчатки, достиг ее через год и 15 дней. А компанейский транспорт иртыш в 450 тонн прибыл в Петропавловск и того позже, через 14 месяцев. Отложив книгу, Александр Сергеевич продолжал. Граф Нильсель Роды не разрешит исследования еще и потому, что Англия, обнаружив нашу активность в Тихом океане, а особенно на материке в Усть-Амура, может усилить свои требования к Китаю. Она и так добилась от поднебесной ряда привилегий, и, разумеется, ссылаясь на наши шаги, наверняка усилит свои притязания. Князь замолчал, казалось, сейчас он заговорит о чем-то другом, но он продолжал. Россия не хотела бы, чтобы из-за наших шагов страдал Китай. Граф опасается также, как бы эти исследования не навредили нашей чайной торговле с Китаем через кяхту. Торговли, в которую вложены и средства, приближенные к государю особ Последние слова Александр Сергеевич произнес особенно многозначительно, приглашая собеседника подумать над ними и, наконец, добавил. Видишь, как все сложно. Разговор, который, казалось, должен был охладить Невельского, наоборот, подтолкнул его к самой активной деятельности по досрочному спуску Байкала на воду и по его скорейшей загрузке так, чтобы транспорт достиг Камчатки не позже мая. Только тогда могло освободиться время для исследования. Меньшиков, называя суда, ходившие с грузом из конштата в Петропавловск, не все договаривал. Он вообще привык на государевой службе два говорить и опять держать в уме. Кроме примеров более чем годичного плавания, в его книгу для заметок были занесены и другие. Так, 600 тонн и транспорт Америка, имевший как «Яба», более 10 узлов хода достиг Петропавловска через 10 месяцев и 25 дней. Но и это не все. Прославленный флота капитан Василий Михайлович Головнин, дважды совершивший кругосветное плавание, достиг в 1819 году на шлюпке Камчатка Петропавловска за 8 месяцев и 8 дней. И если сказать об этом не вязкому, то он непременно воскликнет: Вот видите, а что видите, надо не восклицать, а отлично водить судно. А как все получится у Нюльского, бабушка пока надвое сказала. Князь Александр Сергеевич не знал, что сидящий перед ним настойчивый и упрямый моряк тоже помнит все сроки кругосветных плаваний за последние годы в Камчатку и мимо мыса Доброй Надежды, и мимо мыса Горн и держит для себя в пример не те корабли, что добирались до русских владений на северо-востоке Азии за год, а то и более, а опыт Василия Михайловича Головнина. Знает, но молчит, чтобы не перечить его светлости, и уж совсем не мог предвидеть князь, что всего через полтора года он скажет этому иршистому капитан-лейтенанту, только что получившему чин капитана второго ранга, «Ты не разоряйся», Не покупай понапрасные палету второго ранга, на днях будет приказ, что ты произведен в первый ранг. И Невельской действительные палеты капитана второго ранга так и не носил. Когда стало ясно, что транспорт будет построен значительно раньше, чем намечалось, и грузы не россыпью, а упакованные в места поступят в начале июля к приходу Байкала, в Кронштадт, Начальник главного морского штаба стал относиться к планам Невельского более благосклонно. При новой встрече он, с удовольствием понюхав табаку и защелкнув черепаховую табакерку, благодушно сказал «Ну, чего ты горячишься, капитан-лейтенант? Я вполне согласен, что необходимо привести в известность юго-западный берег Ламского моря». А вот министр иностранных дел, Карл Вильгельмович, считает, что берег этот принадлежит Китаю. Сказав это, князь посмотрел выцветшими лукавыми глазками на Невельского, так и казалось, что он хочет ему подмигнуть, но медлит. «Ваша светлость, по известным трактатам, заключенным с Китаем, вся страна от верховья реки Уды к востоку до моря, оставлена без разграничения. Нет, горяч, горяч, подумал про себя князь. Он с завистью смотрел на 35-летнего офицера, считая по своим меркам его, если не мальчишкой, то, по крайней мере, юнцом. Когда он говорит, и не замечая, что и ростом капитал-лейтенант не вышел, и на лицо рибоват, пожалуй, обведем мы с ним вокруг пальца несельроды. Александр Сергеевич любил ловкие обходные шаги. Никому не рассказывал он, однако очень гордился тем, как, применив только небольшую хитрость, он же считал, что остроумие, стал генерал-губернатором Финляндии, с особым, зато значительным содержанием. Как-то давненько, правда, это было, к нему заехал приятель его, министра внутренних дел, Закревский, сочетавший свой министерский пост с должностью генерал-губернатора в Финляндии. Закревский явился встревоженным, рассказал, как только что докладывал государю, о положении во внутренних губерниях, где свирепствовала холера. Государь остался очень недоволен докладом, особенно тем, что были случаи бунтов и избиений врачей. Темные люди пустили слух что это они, врачи, распространяют мор. Государь сказал даже, что поездка Заквевского во внутренней губернии оказалась совершенно бесплодной. Добавил и много других неприятных и даже резких слов. После всего происшедшего полагалось просить отставку. — Что ты мне посоветуешь, дорогой Александр Сергеевич? — спросил Заквевский. — Как мне поступить? просить ли только об увольнении от должности министра или вовсе от службы. При этом он имел в виду должность генерал-губернатора Финляндии. Меньшиков тут же прикинул, что государь в случае отставки из-за с поста генерал-губернатора скорее всего назначит на эту должность его, и горячо посоветовал. «Конечно, конечно, мой друг, ты должен подать прошение о полной отставке. Это подействовать на государя». Уверен, что он после такого твоего демарша станет ценить тебя более, чем ценил раньше. Закресткий так и поступил и оказался уволенным в чистую отставку. Меньшиков же, как и рассчитывал, стал, кроме того, что уже являлся начальником главного морского штаба, еще и генерал-губернатором Финляндии. Было это остроумным ходом или нет, Судить можно, только приняв одну из противоположных точек зрения – Закревского или Меншикова. С точки зрения Меншикова – конечно. Но то, что его светлость обладал острым умом, у него не отнимешь. Несколькими годами позже, во время Крымской войны, когда осажденный Севастополь оставался порой без пороха, Александр Сергеевич произнес в адрес военного министра – Следующую фразу, облетевшую и столицу, и армию.